Все, что мы видим, движется. А движется потому, что светит солнце. Так объяснялась даже взаимосвязь одного источника энергии с другим. Ребенок отказывался в это верить. Он говорил, я не понимаю, почему все происходит из-за солнечного света. И мы начинали обсуждать. Но существовала разница. Позже я мог озадачить его вопросом о приливах и отливах, и почему Земля крутится, и загадка ли это или нет. Вот пример различия между определениями, которые необходимы, и наукой. Главным недостатком в данном конкретном случае служило то, что это был первый урок. Безусловно, позже вам должны рассказать, что такое энергия, но не в связи с таким простым вопросом, как что заставляет собаку двигаться. Ребенок должен был получить детский ответ. Открой ее и посмотри, что внутри. Разговаривая с отцом в лесу, я выучил великую вещь. Когда мы видели птиц, отец вместо того, чтобы называть их, говорил «Ты заметил, что эта птица всегда щиплет свои перья? Она все время роется в перьях». «Почему? Как ты думаешь?» «Я предположил, потому что перья у нее торчат дыбом, и птица пытается их выпрямить». «Он одобрил меня». «Хорошо. Где ее перья вздыбились или как?» «Когда она летает, когда ходит по земле, все в порядке» но когда она летит, ее перья стоят очком. Затем он говорил, «Тогда ты делаешь вывод. Когда птица приземляется, она должна больше щипать свои перья, чем когда она их выпрямляет и ходит по земле. Ну-ка, давай посмотрим». Мы высматривали, мы наблюдали, и выяснилось, что птица постоянно щипала перья независимо от того, Приземлялась она или просто ходила. Итак, моя догадка была неправильной. Я не понял истинной причины. Отец раскрыл мне ее. Птицу кусают крошечные насекомые, вши. Маленькие пушинки вылетают из перьев. Отец рассказал, что это съедобное вещество, и вши едят его. В сочленении ног в шеи скапливается вязкая жидкость, напоминающая воск. И там живут клещи, которые поедают ее. У клещей так много пищи, что они не в состоянии полностью переварить ее. И, в свою очередь, тоже выделяют жидкость, в которой очень много сахара. И в этом сиропе живут какие-то другие мелкие букашки. Возможно, за давностью лет... Я исказил какие-то факты, но суть вы поняли. Во-первых, я изучил паразитизм. Одно существо паразитирует на другом, один использует другого. Во-вторых, отец сказал, что в мире, где бы ты ни был, любой источник чего-либо можно съесть, чтобы продолжит жизнь. Некоторые формы жизни находят способ воспользоваться этим источником, и каждый крошечный кусочек оставшегося вещества кем-то проглатывается. Постичь закономерность в результате наблюдений, даже если я не был способен сделать окончательного заключения, это удивительный золотой кусочек знания с замечательным результатом. Да, это нечто чудесное. Предположим, мне велели вести наблюдения, составить перечень результатов, записать их, выполнить и просмотреть. Я записал свой перечень свойств и сделал файл из 130 таких перечней в своем компьютере. Я изучил полученные данные и понял, что результат наблюдений был сравнительно скучен, что ничего из него не следует. Я думаю, это очень важно, по крайней мере для меня, что если вы собираетесь учить людей делать наблюдения, вы должны показать, что из них можно сделать замечательные выводы. Я понял, что в науке так и есть. Наберитесь терпения, если вы всматривайте, снаблюдайте, концентрируйте внимание, вас ждет великое вознаграждение, хотя, возможно, не каждый раз. В результате, став более зрелым человеком, я более кропотливо, час за часом, годами решал какие-то задачи, иногда много лет, иногда недолго, часто ошибался, Масса всякой чепухи была отправлена в мусорную корзину, но каждый раз проблескивала золотая грань нового осмысления — результаты наблюдений. Потому что еще в детстве меня научили, что наблюдение — стоящая вещь. Между прочим, гуляя в лесу, мы изучали и другие вещи. Мы рассматривали встречающиеся там в изобилии деревья и кустарники, и разговаривали о многом, о растущих побегах, о деревьях, которые в борьбе за свет рвутся ввысь, о растениях выше 35-40 футов, решающих проблему воды, о маленьких кустиках у земли, которым редко пробивается свет, и как все растет и развивается». Однажды после возвращения домой отец снова повел меня в лес и заявил, все это время мы смотрели на лес и видели всего половину происходящего, точно половину. Я спросил, что ты имеешь в виду? Он ответил, мы смотрели на то, как тут все растет, но чтобы каждая малая малость росла, необходим такой же объем обветшания и гниения. Иначе материалы будут вечно изнашиваться. Мертвые деревья будут лежать на земле, израсходовав все ресурсы из воздуха. А пустая земля, она не превратится в нашу землю и воздух. Ничего больше не сможет на ней расти, потому что для этого не будет материала. Чтобы маленький кусочек произрастал, Необходим точно такой же объем распада. Потом мы не раз гуляли в лесу, разбивали старые пни, видели растущие там плесневые грибы и смешных жуков. Он не мог показать мне бактерии, но мы видели разрыхление грунта и прочее. Я видел лес как процесс постоянного круговорота материалов. Таким необычным образом Мы рассмотрели много разных явлений, нашли их описание. Он часто начинал рассказ о чем-то таким образом. Представь, что человек с Марса должен прилететь и посмотреть на наш мир. Это прекрасный способ посмотреть на мир. Например, когда я играл с игрушечными электрическими поездами, Он рассказал мне, что существует большое колесо, которое вращает вода, все соединяется медными нитями, которые тянутся во всех направлениях. А еще там есть маленькие колесики, и все они поворачиваются, когда поворачивается большое колесо. Связь между колесами только в том, что большое – медное, а маленькие – железные, и никаких – движущихся деталей. Вы поворачиваете одно колесо здесь, и все маленькие колесики в другом месте начинают вращаться. И твой поезд — один из них. Отец рассказывал мне об удивительном мире. Что такое наука? Думаю, она сродни следующему примеру. На нашей планете... На данной стадии развития существует оценка жизни развитых животных, обладающих разумом. Я не имею в виду человека, а животных, которые могут играть и научиться некоторым навыкам, как кошки. Но на каждой стадии животное должно учиться на собственном опыте. Они постепенно развиваются, пока некоторые из них не смогут усваивать опыт быстрее и даже научиться другим навыкам. Они наблюдают или им показывают, или они видят, как делают другие. Отсюда возникает вероятность того, что все они смогут приобрести определенные навыки. Однако такая передача опыта неэффективна. Животные будут умирать, и, может быть, самый обученный умрет раньше, чем передаст опыт другим. Возникает вопрос, можно ли выучить то, что кто-то выучил, исходя из некоторых обстоятельств, передать знания гораздо быстрее, чем скорость, с которой вещь забывается из-за плохой памяти или из-за смерти ученика или изобретателя. Возможно, пришло время, когда для некоторых видов животных Скорость, с которой возрастает знание, достигнет такого уровня, что внезапно возникнет совершенно новое свойство. Навыки, приобретенные одним животным, передаются другим особям и следующим поколениям настолько быстро, что это свойство не теряется популяции. Так становится возможным накопление знания у некоторого вида животных. Это называется временным связыванием. Не знаю, кто первым так назвал это свойство. Мы располагаем фактами, что у некоторых видов животных существует передача опыта. Одни особи передают свой опыт другим, и все они учатся друг у друга. Накопление знания в памяти расы, передающейся от одного поколения к другому, было совершенно новым явлением в мире. Однако оно приводило к болезням расы. Можно передавать ошибочные идеи, можно передавать идеи, которые не способствуют процветанию расы. Раса обрела идеи, но они неблагоприятны для нее. Сегодня идеи, хотя их накопление происходит достаточно медленно, содержат не только практичные и полезные вещи. Они аккумулируют все типы предрассудков, странных и эксцентричных верований Допустим, открыть способ избавления от болезней Сомнительно, что знания передавались из прошлого Невозможно проследить момент их возникновения В любом случае надо проанализировать ситуацию А не доверять опыту прошлого в той форме, в которой он передавался из поколения в поколение Настоящий ученый отбирает что-то стоящее, на его взгляд, из опыта предков и подвергает проверке. Нельзя слепо доверяться опыту прошлого. Я вижу только такой путь. Чтобы вселить в вас немного энтузиазма, я хотел бы напомнить о тех вещах, с которыми вы хорошо знакомы. Религия учит нас нравственности, но не за раз а постепенно, снова и снова напоминая о добродетелях. думают так и нужно. Внушать снова и снова научные истины, помнить ценность науки для детей, подростков и всех остальных. Я вижу несколько аспектов. Научное мировоззрение – великая ценность. Можно бесконечно восхищаться красотой мироздания – Я постоянно испытываю удивление перед сущностью мира, о котором я вам напоминал. Все вокруг движется потому, что солнце светит. Очень глубокая идея, очень странная и удивительная. Тем не менее, не все движется благодаря солнечному свету. Земля вращается независимо от солнечного света. Получены новые источники на Земле, ядерные реакции. Возможно, вулканы представляют источники энергии, отличные от солнечного света. Изучая науку, видишь, какой разный наш мир. Деревья, например, созданы в первую очередь из воздуха. Сгорая, они превращаются в воздух, и в их жарком тепле Реализуется огненное тепло солнца, которое связано с превращением воздуха в деревья, а в пепле содержится небольшой остаток, который рождается не из воздуха, а из твердой земли. Существует красивейшее явление, в науке их невероятное множество. Они действуют ошеломляюще, их можно использовать, чтобы привлечь к науке других людей. Еще одно качество науки – она учит ценить рациональное мышление, а наряду с ним и свободу мысли. Сомнение в правильности полученных уроков приводит к очевидному позитивному результату. Вы должны отличать, особенно при обучении, науку, следующую из формальных форм или процедур, которые иногда используются в научных разработках. Легко сказать, мы описываем эксперимент, наблюдаем и делаем то и это. Вы точно можете скопировать форму. Но великие святыни рассыпались благодаря формам, не наполненным прямым содержанием учений ведущих лидеров. То же произойдет, если следовать формальным формам в науке и называть ее наукой. Нет, это псевдонаука. Поэтому сегодня мы страдаем от определенного вида тирании многих общественных институтов, находящихся под влиянием псевдонаучных консультантов. Многие занимаются приобретением знаний, например, люди проводят наблюдения, регистрируют результаты и набирают статистику, но не становятся, тем не менее, общепризнанными учеными не получают заслуживающих внимания фактов. Они просто имитируют формальную сторону науки. Подобно тому, как на островах Южных морей есть аэродромы, радиовышки, расположенные в безлесной местности. Они ожидают приземления больших самолетов. Там даже строят деревянные аэропланы, той же формы, которую жители видели у иностранцев, но, как ни странно, они не летают. Результатом такой псевдонаучной имитации является огромное количество экспертов. Я думаю, среди вас тоже найдутся эксперты. Может быть, у вас, учителей, которые реально учат детей младшей ступени, будут время от времени появляться сомнения относительно качеств экспертов. Учись науке, чтобы сомневаться в компетенции экспертов. Я могу определить науку и другим способом. Наука – это вера в невежество экспертов. Когда кто-то говорит, что наука учит так-то и так-то, он использует неправильные слова. Если вам говорят, что наука утверждает то или это – вы должны спросить, откуда наука это знает, как ученые это обнаружили, как, что, где. Не наука утверждает, а данный эксперимент, данный эффект. И вы будете более чем правы, заслушав результаты экспериментов, но необходимо выслушать все доказательства, чтобы убедиться, откуда следует многократно используемые заключения. В области, где сложно доказать правильность научных доводов, мы должны опираться на старомотную мудрость и честность. Я пытаюсь вселить в учителей младшей ступени надежду, призвать к некоторой самоуверенности в пределах здравого смысла и апеллирую к вашему природному уму. Эксперты, руководящие вами, могут оказаться неправы. Возможно, я разрушил систему, и студенты, которые приходят в Калтех, уже не будут так хороши. Думаю, мы живем век, далекий от науки, когда все средства, передачи информации, телевидение, книги и прочее, носят ненаучный характер. Это не значит, что они плохи, они ненаучны. В результате научные изыскания подменяется значительным объемом интеллектуальной тирании. Человек не бессмертен. Каждое поколение открывает что-то, переходящее из его опыта к другим поколениям, но это что-то должно переходить на основании тонкого баланса, между уважением и неуважением. Человеческая раса, мы знаем о болезнях, которым подвержены, не должна совершать тяжелых ошибок в пору своей юности, а должна передавать накопленную мудрость плюс мудрость, которая может оказаться вовсе и не мудростью. Необходимо учить принимать и отбрасывать прошлое в той степени – которой оно оставляет замечательные умение. Только наука со всеми ее ответвлениями содержит внутри себя уроки. Насколько опасно верить в непогрешимость великих учителей предыдущих поколений. Итак, продолжайте работать. Спасибо за внимание.